Или ЮНРА по-английски U H United Nations Relief and Rehabilitation Administration, администрация помощи и восстановления Объединенных Наций. Но она доберется до берега всем опасностям на Ты пробьешься сквозь черный лес. Твой побег из земли оков Мы запомним во веки веков. Сутлой лодки ночною порой Ты увидишь свой берег родной И навек рассеется мрак. Ты пробьешься, да будет, Так, дух скитальческий свой укрепи, распадутся звенья цепи. Наши парни во мраке ночей ждут сигнала с лодки твоей. Не причала, не мола тут, на руках тебя перенесут. В этом парне вся твоя жизнь, ты прижмись к нему крепче, прижмись. Злобной воле врагов вопреки. Бьют здесь радости родники. Здесь падет произвол вековой. Этот берег пустынный, твой, Разовеет рассветная кровь. Рождена ты для жизни вновь. Тверже камня в лишениях став, трудной жизни и смерти испытав на тебя будут парни глядеть на дитя победившая смерть на земле обновленной мечты засмеешься впервые ты весь и шуф как умеренные так и радикалы сплотились вокруг проблемы беженцев И История нелегальной иммиграции стала одним из основополагающих мифов об Израиле как «стране-убежище». В Палестине евреи вели партизанскую войну и организовывали террористические акты против британцев, так и не решивших вопрос о выдаче ста тысяч иммиграционных сертификатов, который удовлетворил бы президента США – и не повредил отношениям с арабским миром. Британское правительство, вероятно, считало, что если бы судьба еврейских беженцев действительно была так близка сердцу Трумэна, он мог бы внести поправки в иммиграционное законодательство США и разрешить им поселиться там. Но Трумэн знал, что такой шаг был бы очень непопулярен в его собственной стране, и британцы избегали беспокоить его прямой просьбой. Исполнительный комитет ВСО также находился в неудобном положении. Если бы Бевин выдал 100 тысяч сертификатов, палестинский вопрос был бы снят с международной повестки дня без обретения евреями своего государства. Но поскольку Бевин твердо стоял на своем, Борьба за сто тысяч иммигрантов превратилась в борьбу за еврейское государство, поскольку было ясно, что только тогда, когда у них оно будет, евреи найдут убежище. Ричард Кроссман, член британского парламента и участник англо-американской комиссии по расследованию, позже заметил... что Бевин был достоин статуи в его честь в Израиле, поскольку именно благодаря его упорству евреи получили свое государство. В конце концов, Бевин отчаялся найти решение палестинской проблемы, и британский кабинет министров решил вернуть свой мандат организации объединенных наций, которая сменила Лигу наций. Об этом было объявлено В феврале 1947 года ООН создала специальную комиссию по Палестине «Юнскоп» для пересмотра палестинского вопроса. Комитет посетил Палестину летом 1947 года и стал свидетелем ряда драматических событий, включая прибытие судна для нелегальных эмигрантов «Эксодус». «Исход» латинский, пассажиры которого были депортированы обратно в Германию британцами, проявившими полную бесчувственность и террористические нападения еврейских подпольных групп. Юнскоп рекомендовала разделить Палестину на еврейское и арабское государство, но арабы категорически отвергли эту рекомендацию и потребовали создания государства большинства в Палестине. Рекомендации ЮНСКОП были представлены Генеральной Ассамблее ООН в лейк сассексе Нью-Йорк, где для ратификации требовалось большинство в две трети голосов. Арабы надеялись, что Восточный Блок во главе с СССР сорвет резолюцию, но они не учли стремление СССР ослабить позиции Британии на Ближнем Востоке. Совершенно удивительно... И лишь на короткое время Советы изменили свою враждебную политику по отношению к сионизму и поддержали создание государства Израиль. Историческое голосование Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1947 года постановило прекратить действие британского мандата на Палестину и создать два государства, еврейская и арабская. Резолюция ООН была принята в пятницу вечером. Все евреи в Палестине были прикованы к своим радиоприемникам, и когда был объявлен результат, улицы были запружены народом. Ципора Боровский, ныне Порат, американская студентка, приехавшая в Палестину двумя месяцами ранее, Описал это событие в письме своим родителям. «Я шла в полубессознательном состоянии сквозь толпы счастливых лиц, сквозь оглушительное пение «Давид, царь Израиля, жив и существует» мимо британских танков и джипов, заваленных множеством размахивающих флагами ликующих детей. Я протиснулась, мимо плачущих, целующихся, шумных толпы, ликующих криков, мазальтов, чтобы попытаться разделить с ними эту незабываемую ночь. Чувствовался духовный подъем всех и каждого, переполняла радость, но в арабской общине царили шок и скорбь. На следующий день на дороге из Иерусалима в Тель-Авив пали первые жертвы. Наследие мандатного периода в Палестине Во времена османского правления Палестина была частью единого государства, простиравшегося от Северной Африки до Ирана. В Османской империи она была разделена на несколько административных районов и была известна как Южная Сирия без собственного политического обозначения. Термины Палестина и Эрец-Израиль приобрели геополитическое значение только в период мандата, когда правительство определило северные, южные и восточные границы страны. При определении северной границы учитывались потребности Палестины в развитии. Часть водных источников Иордана оставалась внутри страны. Более поздняя дискуссия о Палестине касались границы мандата 1920-х годов, который был присвоен статус международной границы. Хотя Герберт Сэмуэл предпринял далеко идущие планы развития и правительственные инициативы, вскоре стало ясно, что правительство в Лондоне не готово инвестировать в развитие Палестины. Британскому налогоплательщику не следовало нести расходы по содержанию страны. Палестина должна была приносить достаточный доход, чтобы покрыть расходы британского правительства там и даже вернуть часть долга Османской империи. Диктуемая Лондоном политика, согласно которой правительство мандата должно было сбалансировать свой бюджет, была типичной для британской колониальной администрации во всем мире. Первостепенный интерес Великобритании к Палестине – был стратегическим, и британцы были готовы вкладывать в Палестину только те инвестиции, которые были связаны с их интересом, как это имело место во время обеих мировых войн. Правительство мандата инвестировало огромные суммы своего операционного бюджета в развитие транспортной инфраструктуры. В дополнение к строительству шоссе и железных дорог в начале 1930-х годов Оно приступило к строительству глубоководного порта в Хайфе с намерением провести нефтепровод из Ирака, который обеспечил бы снабжение топливом британского Средиземноморского флота. С этой целью в Хайфе были построены принадлежащие Великобритании нефтеперерабатывающие заводы. Правительство поощряло строительство электростанций на реках Иордан и Яркон. Хотя все эти инвестиции помогли модернизировать Палестину и подтолкнуть развитие сельского хозяйства и промышленности, они также имели жизненно важное значение для деятельности современной армии. Изучение операционного бюджета правительства мандата показывает, что на управление и безопасность приходилось более 50% средств, в то время как на социальное обеспечение. здравоохранение и образование, тратилось всего 12%. Эти пропорции были обусловлены не проблемами безопасности в Палестине, а традицией колониального управления. Соответствующие ассигнования были во многом одинаковыми в бюджетах Индии, Кипра и транс в то время – В отличие от них, бюджет самой Великобритании в тот период выделял львиную долю средств на социальное обеспечение. В этом заключалась разница между колонией и метрополией. Однако, по сравнению с предыдущей администрацией в Палестине, правительству мандата следует отдать должное за некоторые значительные и всеобъемлющие достижения – развитие медицинских услуг – профилактической медицины и снабжения пресной водой, борьба с малярией, осушение болот и другие улучшения инфраструктуры повысили как ожидаемую продолжительность жизни, так и ее качество для всех жителей. Правительство мандата действовало в соответствии с принципами британского колониального правления. Большинство высших должностных лиц правительства мандата – имели предшествующий опыт работы в колониях британской короны, которую они так или иначе применили в Палестине, колониальная социальная политика была направлена на дальнейший экономический прогресс и внутреннюю модернизацию, но без ущерба для местной культурной структуры и социальных традиций. Например, арабское население Палестины было занято в основном в сельском хозяйстве, и британские инициативы по развитию, улучшению и модернизации арабского сельского хозяйства помогли повысить уровень жизни в деревнях и увеличить численность населения, главным образом в результате снижения детской смертности. В то же время, после впечатляющих первоначальных инвестиций в строительство школ в деревнях, бюджетные ограничения остановили развитие образования в арабском секторе. До конца мандатного периода арабская система образования обеспечивала только четырехлетнее школьное образование большинству мальчиков и лишь небольшому проценту девочек. В 1930-е годы из-за увеличения численности населения продажи земли евреям и наличие государственных рабочих мест набрала обороты урбанизация. Но в целом арабская деревня – сохранило свою структуру и традиции. Хотя правительству мандата было поручено заботиться о жителях, оно не считало себя ответственным за оказание им помощи в развитии. Еврейский шув получал выгоду от правительства мандата как прямо, так и косвенно. Он пользовался безопасностью жизни и имущества, которую правительство обеспечивало не только в центре страны, На и отдаленных местах, таких как долина реки Иордан, в прошлом страдавших осторжений бедуинов. Теперь евреи могли спокойно селиться по всей стране. Современная транспортная сеть, созданная британцами, доставляла продукцию с еврейских ферм в города. Улучшение санитарных условий и правительственная инициатива по лесоразведению также принесли пользу и шуву. Обязательные государственные ассигнования на социальное обеспечение, образование и здравоохранение были небольшими и предназначались в основном для преобладающей арабской общины, но Ишуф дополнил ассигнования на социальное обеспечение, создав свои собственные службы, в которые правительство не вмешивалось. Евреи также имели свои собственные образовательные услуги гораздо более высокого качества, чем те, которые финансировались правительством мандата. К концу мандатного периода правления от 90% до 97% детей Ишува имели девятилетнее школьное образование. В начале этого периода у евреев и арабов была общая служба здравоохранения – но с годами по мере роста напряженности и в этой области службы были разделены. Евреи имели высококачественные медицинские услуги, особенно в связи с эмиграцией из Германии, и еще один пример самообеспечения, появившийся в период действия мандата. Комиссия Пиля определила Палестину как двухсоставную страну с двумя экономиками, двумя культурами и двумя нациями, живущими бок о бок, но раздельно. С этой точки зрения разделение страны на два государства было результатом неизбежного развития этих двух народов, в чем британское правительство играло второстепенную роль. Большинство исследователей сегодня разделяют такую точку зрения. Однако существует и другая концепция, которая рассматривает эту двойственность, и оглядываясь назад само разделение как результат преднамеренной политики мандата изначально предвзятой в пользу евреев согласно этой концепции в Палестине были зачатки экономики и общества общих для евреев и арабов которые при поддержке правительства могли бы развиваться в направлении сотрудничества и создания единого общества а не по отдельности отмечается экономическая политика властей и политика в сфере развития, например, различия между экономическим потенциалом еврейской экономики и экономикой всей страны, раздельные услуги в области образования и здравоохранения, раздельные этнические муниципальные образования и так далее. Эта политика позволила евреям взрастить семена своей автономии и фактически способствовала закладке основ отдельного общества и идентичности. Действительно ли существовала какая-либо вероятность того, что могло образоваться общее палестинское арабо-еврейское общество? Каждая волна насилия приводила к дальнейшему отдалению и сегрегации этих национальных общин каждой на своей собственной территории. Города и дома со смешанным проживанием, сотрудничество в бизнесе и даже совместные развлекательные мероприятия, которые в какой-то степени существовали в османский период, становились все более редкими. Попытки, предпринятые в 1920-х годах для создания совместных рабочих организаций, прекратились в 1930-х годах. Хотя во время Второй мировой войны экономическое развитие как евреев, так и арабов ускорилось, арабская община была и в основном оставалась сельской и традиционной, в то время как подавляющее большинство еврейского сообщества было городским и современным. Таким образом, пропасть между ними только росла. Ожидалось, что должностные лица правительства мандата, позволят иностранцам обосноваться в Палестине и развивать ее, одновременно работая над изменением существующих обстоятельств в интересах этих иностранцев. Подобная ситуация казалась им странной и не соответствующей колониальным традициям. Все было бы иначе, будь поселенцы британскими подданными, поскольку поселенцы в таких странах, как Австралия, Канада или Южная Африка – были частью их колониального наследия. Но в Палестине британцы должны были помогать амбициозным иностранцам, большинство из которых не говорили по-английски, не отличались скромностью и часто жаловались и выдвигали требования. Основываясь на своих правах в соответствии с мандатом, евреи ожидали от властей преференций, которых не получали, В лучшем случае правительство благосклонно относилось, как говорилось в декларации Бальфура, к созданию национального очага, но предполагало, что евреи сами создадут свой очаг. Различие между ожиданиями евреев и реальностью было источником постоянных противоречий. В первое десятилетие действия мандата Иммиграция в Палестину соответствовала экономическим возможностям еврейской экономики, критерию который евреи принимали де-факто. Но начиная со второго десятилетия, иммиграция стала яблоком раздора и предметом разочарования сионистов. Статья шестая мандата, санкционировавшая компактное еврейское расселение, так и не была выполнена. За исключением некоторых незначительных участков земли в пустынных районах, например, отведенных для так называемых предприятий «Мертвого моря», евреям не были предоставлены государственные земли для заселения, как было указано в статье 6. До конца срока действия мандата вся земля, принадлежащая евреям, покупалась за полную цену. Евреи требовали протекционистских тарифов, в интересах молодой промышленности страны, но это означало увеличение расходов на импорт для арабов, выступавших против такой меры. Однако поддержание высоких цен на зерно в Палестине было на руку арабским сельским жителям, но отрицательно сказывалось на еврейских горожанах. Евреи жаловались, что власти нанимают их, не согласно с их долей населения и, разумеется, несоответственно их вкладу в государственный бюджет. Правительство признавало это, но отказалось платить евреям больше, чем арабам, готовым работать за минимальную заработную плату. Это лишь несколько примеров постоянных столкновений между еврейскими и арабскими интересами, когда правительство пыталось найти золотую середину. Вольно или невольно – Политика экономического либерализма и невмешательства во внутреннюю жизнь мандатных властей позволила еврейской общине создать весьма сложную систему автономного самоуправления, сохранить и развить свою уникальную культурную самобытность. Когда комиссия Пиля пришла к выводу, что в Палестине существуют две отдельные национальные идентичности, она прежде всего имела в виду наличие двух отдельных, Система образования, каждая из которых учила студентов быть лояльными к своей нации и ее мировоззрению. Экономика, которая развивалась при мандате, подчеркивала несоответствие между еврейской и арабской экономиками. Одна была динамичной, инновационной и тяготела к промышленности, в то время как другая была сельской, консервативной, готовой принять инновации, но не инициировать их. Обе экономики росли впечатляюще, но существовала большая разница в образе и уровне жизни. В то время как власти мандата пытались создать так называемую «палестинскую лояльность», и чувство гражданственности как среди евреев, так и среди арабов. Они признавали фактическое сосуществование двух экономик и двух обществ. Разделение двух экономик и двух обществ. Разделение двух экономик, несмотря на точки соприкосновения, сотрудничества и даже общие интересы, например, среди производителей цитрусовых, отражало стремление обеих сторон сохранить свою идентичность, традиции и культуру. По мере того, как напряженность между евреями и арабами нарастала, система их совместной жизни, даже в той скромной степени, в какой она существовала, распадалась. Тогда британская корова даже не пыталась кормить, а два теленка, еврейский и арабский, с яростью отказывались кормиться. Тридцатилетний переходный период мандата позволил евреям создать собственное общество и экономику в Палестине. Без британских штыков еврейская община не смогла бы достичь необходимых размеров и силы до тех пор, пока не прошла бы точку невозврата. Развитие арабского национализма было результатом развития национального очага И сомнительно, чтобы агрессивная политика Великобритании, нацеленная против арабского национального движения, как того требовали еврейские активисты, могла изменить направление этого развития. Кроме того, такие действия противоречили традиционной британской колониальной политике. Что касается британцев, то Палестина была интересной, но особенно проблемной колонией, и когда затраты на ее содержание превысили выгоды, они оставили ее, не раздумывая над этим решением. Для еврейского национального движения то был поворотный момент отступать. Было некуда. На протяжении всего этого периода между евреями и арабами не было точек соприкосновения. Арабы не видели причин отказываться от своей исключительной собственности на Палестину в то время как евреям пока не отчего было отказываться.